Она шла по накренившемуся коридору, ни о чем не жалея. Голова была совершенно пуста. Дорога домой отрезана. И что с того? Возвращаться ни с чем. На ней снова был громоздкий костюм химзащиты. Пока она ходила по тем же коридорам, по которым ползала кошмарная тварь, когда-то бывшая ежи, риск заразиться оставался, а химза, на то и химза, чтобы от него защищать. И что-то всё время еле слышно похрустывало на ходу внутри костюма, отвлекая от мыслей. Что же там могло быть? Ничего, доберётся до деактивационной камеры, вывернет костюм и поглядит. Эта земля забрала её родителей, а теперь заберёт и её. Может, хоть тогда они будут наконец вместе. Выходит, вот как оно всё должно было быть. Но ведь она же ещё жива, и по крайней мере, сейчас ей есть о ком заботиться. Из проплывающей справа кают-компании, погружённой в сумрак, доносился тихий разговор. Прислушавшись, Лера без труда определила обладателей голосов. Макмиллан, басистый здоровяк мичиган, Савельев, треска, И ещё двое чудом уцелевших спелеологов с Новолазаревской обсуждали возможность починки грозного. Шансов починить лодку своими силами почти нет, со вздохом констатировал метеоролог. А мы всё равно попробуем, не сдавался один из спелеологов. Не сидеть же теперь сложа руки и ждать, пока до не передохнем с голода, нужно действовать. Действовать одними губами произнесла девушка, не сбавляя шага. Сил не хватало даже на иронию. На земле королевы мод, кроме шестерох в каюте компании и их с батоном, остались в живых лишь тяжело раненый поштет, борющийся за жизнь в медпункте, до да почти полностью ослепший Тарас, закрывшийся в капитанской каюте. «Действовать!» Лера, наконец, стянула с себя тяжелый резиновый костюм, перевернула его вверх тормашками и тряхнула как следует. Что же в него попало такое? Что же шелестело и хрустело на ходу? На пол вывалился из сушеной и полураскрошившейся трупик африканской «шестикрылки». Видна она залетела в костюм ещё там, в туземной деревне, запутала в нём и умерла, так и не найдя выхода на чужбине. Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня: "Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня". Прощай, Юрик. Пусть хоть у тебя будет завтра